Уличная. Свищет в полголоса арии Блеском и шумом пьяна Здесь, на ночном тротуаре, Вольная птица она. Детски балуется с локоном, Вьющимся дерзко к глазам, То вдруг наклонится к окнам. Смотрит на радужный хлам. Вот улыбнулась знакомому Всем ожерельем зубов. Вот, подмигнув молодому, Бросила несколько слов. Кто-то кивнул необдуманно, К ней наклонился, и вот, Вместе смеется он шумно, Рядом, волнуясь, идет. Словно громадное зеркало их отразило окно, И отражение померкло, канув на темное дно.